Португалия К началу нового времени Португалия находилась под владычеством Испании с 1581 года. В 1640 году в Лиссабоне вспыхнуло восстание против испанского господства. Один из крупнейших феодалов, герцог Жуан де Браганса, был провозглашен португальским королем. После длительной войны Испания была вынуждена признать в 1668 году независимость Португалии, которая сумела вернуть также часть прежних колоний – Бразилию, Анголу, Мозамбик, Гоа и Диу в Индии, Макао в Китае. Нуждаясь в сильном союзнике на международной арене, Португалия в 1703 году заключила с Англией договор о Вечном Союзе, а также торговый договор, который создал благоприятные условия для экспорта португальского вина в Англию, но одновременно открыл португальский рынок для английских шерстяных тканей. Страница 117. Договоры 1703 года положили начало длительной экономической и политической зависимости Португалии от Англии. Социально-экономическое развитие. Во второй половине XVI-XVII веков Португалия переживала экономический упадок. Ведущее положение в экономике занимали крупные феодалы, владельцы майоратов. В руках дворян и духовенства находилось около двух третей обрабатываемой земли. В северных и центральных областях крестьяне пользовались землей на основе разных форм феодального держания и долгосрочной аренды – эмфитевзиса. На юге Португалии преобладали латифундии, владельцы которых сдавали землю в аренду крестьянам-издольщикам и крупным арендаторам. Во многих районах сохранялась сеньореальная юрисдикция, в городах господствовало цеховое ремесло. В XVIII веке увеличение экспорта вина и рост цен на хлеб и оливковое масло способствовали развитию специализации и повышению товарности сельского хозяйства. Часть дворянства втягивалась в торговлю вином и колониальными товарами. Отражением этого процесса стал закон 1770 года. провозгласивший торговлю благородным, то есть совместимым с дворянским званием занятием. Усиливалось разорение крестьян в результате повышения феодальных повинностей и налогов, сгона крестьян с земли для замены пашни виноградниками, сокращение фонда общинных земель. Значительную часть населения португальской деревни 18 века составляли безземельные крестьяне, работавшие в хозяйствах крупных землевладельцев и крупных арендаторов. В то же время в зерновых районах юга появилась прослойка зажиточных крестьян, арендовавших землю у сеньора и применявших труд батраков. В 18 веке Происходит возрождение капиталистического уклада в промышленности. В середине 18 века появились мануфактуры, производившие шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, бумагу, стекло, изделия из кожи. Однако португальская промышленность развивалась очень медленно из-за сильной конкуренции английских товаров, наводнявших португальский рынок. Огромное значение для экономики имела колониальная торговля. Колониальные товары – сахар, табак, хлопок, пряности – Португалия экспортировала в европейские страны, колонии поглощали значительную часть португальских товаров. Громадные доходы купцам и судовладельцам приносила работорговля. Верхушка буржуазии охотно вкладывала капиталы в покупку земли и откуп феодальных повинностей, стремилась приобрести дворянское звание. Социально-экономические процессы XVIII века способствовали сближению интересов верхушки буржуазии и той части дворянства, которая занималась торговлей. Португальский абсолютизм, реформы Помбала В конце XVII-XVIII веков продолжалось укрепление абсолютизма. На протяжении XVIII века в Португалии ни разу не созывались кортесы. Вся власть была сосредоточена в руках короля и назначаемых им министров. Растущие потребности придворной аристократии и государственного аппарата удовлетворялись за счет эксплуатации колоний и увеличения налогов, вся тяжесть которых падала на крестьянские массы, ремесленников и буржуазеев. Господствующий класс дворянства и духовенства был освобожден от большей части налогов. Большим экономическим и политическим влиянием продолжала пользоваться католическая церковь. В XVIII веке в Португалии насчитывалось около 500 монастырей. На страже интересов церкви стояли инквизиция и орден иезуитов. Но, несмотря на засилье церкви, В XVIII веке в Португалию начали проникать передовые идеи. Возрос интерес к изучению естественных наук. Во второй половине XVIII века получили распространение взгляды физиократов. Экономическая отсталость Португалии, пассивный баланс внешней торговли, рост дефицита государственного бюджета, поставили абсолютизм перед необходимостью проведения ряда реформ. Политика реформ в духе просвещенного абсолютизма в Португалии была связана с именем маркиза Помбала, возглавлявшего правительство в царствование Жозе I 1750-1777 годы. Страница 118. Для сокращения импорта правительство Помбала создавало королевские мануфактуры и поощряло учреждение торговых компаний и частных мануфактур, предоставляя им налоговые льготы и монопольные права. Эти меры способствовали развитию капиталистического уклада. Слабая португальская буржуазия в условиях растущей иностранной конкуренции нуждалась в покровительстве со стороны государства. Правительство Помбала упорядочило налоговую систему, реорганизовало армию и флот, начало наступление на привилегии и политическое влияние феодальной знати, укрепляя тем самым королевскую власть. Было открыто около 800 начальных и средних светских школ, расширилось преподавание естественных наук в университетах. В 1759 году из Португалии были изгнаны иезуиты, их имущество перешло к государству. Реформы проводились жесткими средствами Орудием Помбала стала инквизиция, которую он сохранил и подчинил себе. Хотя реформы Помбала не затрагивали основ феодального строя, они вызвали резкое сопротивление аристократии, оттесненной от управления государством. В 1759 году Помбал расправился со своими политическими противниками, Некоторые представители знати были изгнаны или казнены. Однако феодальная реакция не сложила оружие. После смерти Жозе I в 1777 году власть Помбала была свергнута, а политическое влияние аристократии и духовенства восстановлено. Привилегированные компании, основанные в правлении Помбала, Лишились помощи государства, некоторые разорились. Политика просвещенного абсолютизма, пользовавшаяся поддержкой узкой прослойки, втянутого в торговлю дворянства и верхушки буржуазии, потерпела поражение, столкнувшись с силами старого порядка.